Глава 9. Отец Дуяр Своей бесконечной терпимости по предложению общего отца всех верующих епископы, канонники, священники, викари и аббаты пингвинские решили отслужить молебен в соборе Альки и помолиться Божьему милосердию о прекращении смут, раздирающих одну из благороднейших стран христианского мира и обращении всей пингвинии, кающейся в своих грехах перед небом и служителями алтаря. Молебен был отслужен 15 июня. генералисимус карагель занял почетное место окруженный своим штабом публика была многочисленна и блестяща. по выражению бегура в церкви была и толпа и в то же время избранное общество в первом ряду можно было заметить берто зейля канцлера принца Крюшо. около кафедры с которой должен был говорить почтенный отец дуяр францисканец стояли в благочестивой позе скрестив руки на толстых на своих палок главари союза антиперотов Виконт Олиф, Делятрюмель, граф Клина, герцог Ампуль, принц Босино. Отец Агарик сидел в хоре вместе с учителями и учениками школы святого Маэля. У окон и справа у входа оставлены были места для офицеров и солдат в форме. Эта сторона считалась наиболее почетной, потому что спаситель склонил голову вправо, умирая на кресте. Дамы высшей аристократии, среди них графиня Клина, виконтесса Олиф, принцесса Босино, заняли хоры. Средняя часть собора и паперть покрыты были двадцатью тысячами монахов всяческих одежд и тридцатью тысячами мирян. После искупительных и умилостивляющих молитв отец Дуяр поднялся на кафедру. Сначала предполагалось, что проповедь будет произнесена отцом Агариком, но все-таки его признали при всех его достоинствах не на высоте столь важных обстоятельств, и предпочли ему красноречивого капуцина, который уже полгода проповедовал в казармах, громя врагов Бога и властей. Отец Дуяр, избрав текст «Депозит потентес де седе», установил, что всякая земная власть исходит от Бога и приводит к нему, и что она губит себя, уклоняясь от пути, предначертанного ей проведением и от цели, поставленной ей. Применяя эти священные правила к пингвинскому правительству, он начертал страшные картины бедствий, которые правители этой страны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить. «Первого виновника стольких бедствий и такого позора, — сказал он, — вы все отлично знаете, братья мои. Это чудовище, в имени которого содержится пророчество его судьбы, ибо имя это происходит от греческого слова «пирос» — «огонь». Божественная мудрость, будучи иногда и филологом, предупредила нас этой этимологией, что еврей зажжет пожар в стране, которая приютила его. Отец Дуяр картинно изобразил, как Отечество, угнетаемое преследователями церкви, восклицает на своей Голгофе о скорбь, о слава, распявшие моего Бога, и меня распинают. При этих словах дрожь охватила всех присутствующих. Мощный оратор вызвал еще больший взрыв негодования, напомнив о гордом Коломбане, погруженном в реку, воды которой не смогли омыть его преступлений. Оратор соединил воедино все унижения, все опасности, грозящие пингвинии, чтобы поставить их в вину президенту республики и председателю Совета Министров. «Этот министр, — сказал он, — совершил низкую подлость, не истребив семисот пиротов с их приверженцами и защитниками, как Саул истребил филистимлен в Гаваоне. Этим он выказал себя недостойным власти, которую вручил ему Господь, и всякий добрый гражданин может и должен поэтому презирать его жалкую власть. Небо будет благосклонно взирать на поносящих его. «Депозит потентес де седе». Господь свергнет малодушных вождей и заместит их мужами сильными, правящими во имя его. Предупреждаю вас, господа, предупреждаю вас, офицеры, унтер-офицеры, солдаты, которые внимаете мне. Предупреждаю вас, генералиссимус пингвинских армий. Час настал. Если вы не послушаетесь велений Господа, если вы не свергнете во имя его недостойных властителей, если вы не учредите в пингвинии сильное и благочестивое правительство, Господь все-таки сокрушит осужденных им и все-таки спасет свой народ. Он спасет его без вас, через какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Час скоро минует. Торопитесь! Возбужденные этим пламенным воззванием, 60 тысяч присутствовавших поднялись, дрожа от волнения. Раздались крики «К оружию, к оружию!» «Смерть пиротам «Да здравствует крюшо!» И все — монахи, женщины, солдаты, аристократы, буржуа, лакеи — повинуясь знаку мощной руки, благословлявшей их с кафедры, пропели гимн «Спасем пингвинию», стремительно бросились из храма и направились вдоль набережной к палате депутатов. оставшись один в опустевшем храме, мудрый корнемюс, подняв руки к небу, пробормотал разбитым голосом. «Огноско фортуном, экклезиай, пингвиканай!» «Ясно вижу, куда все это нас приведет!» Нападение священной толпы на законодательный дворец было отбито. Под натиском полицейских... Осаждающие бросились бежать, когда примчавшиеся из предместий товарищи под предводительством Феникса, Дагобера, Лаперсона и ворамбиля бросились на них и довершили их поражение. Деля Трюмеля и Ампуля стащили в участок. Принц Бусино после мужественного сопротивления упал на окровавленную мостовую с раскроенным черепом. Упоенные победой товарищи, в сопровождении множества газетчиков, ходили всю ночь по бульварам, нося в руках триумфальным шествием Манифлору, разбивая окна в кафе и фонари с криками «Долой Крюшо!» «Да здравствует социальная республика!» Антипероты, в свою очередь, ходили следом за ними, опрокидывая газетные киоски и столбы с афишами. зрелище которые не могли бы одобрить благоразумные люди и способны огорчить начальство, заботливое до хорошего состояния мостовых и улиц. Но для людей с чутким сердцем всего грустнее был вид черных ряс, которые из осторожности держались на одинаковом расстоянии от обоих лагерей и, несмотря на очевидную трусость и эгоизм, хотели, чтобы удивлялись великодушию их чувств и душевному благородству. Они натирали себе глаза луком, выпячивали губы, громко сморкались и говорили из глубины живота, скорбно вздыхая у пингвины! Прекратите ваши братоубийственные распри! Перестаньте терзать сердце вашей матери!» Точно люди могут жить общественной жизнью без споров и расприй, и точно гражданские войны — не необходимое условие национальной жизни и развития культуры. И эти жалкие лицемеры хотели мирить правых с неправыми, оскорбляя этим правых в их правоте, а не правых в их отваге. Один из них, богатый и мощный машемель, величественный в своей низости, стоял над городом как статуя скорби. Слёзы образовывали у ног его рыбные пруды, где вздохи опрокидывали лодки рыболовов. Во время этих бурных ночей на верхушке своего старого пожарного насоса под ясным небом, в то время как падающие звезды отпечатлевались на фотографических пластинках, бедок Акиль ликовал в глубине своего сердца. Он боролся за справедливость, он любил и был любим высокой любовью. Клеветы и оскорбления преисполняли его радостью. В газетных киосках были выставлены карикатуры на него, рядом с карикатурами на Коломбана, Кирданика и полковника Гастена. Антипероты сообщали, что он получил 50 тысяч франков от еврейских капиталистов. Репортеры «Милитарных листков» осведомлялись о его научном значении у официальных ученых — Отрицали у него всякое понятие о звездах, доказывая, что все его наблюдения неверны, открытия не имеют значения, опровергая его самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он радовался над лесными ударами ненависти и зависти. Глядя на расстилавшийся у его ног мрак, в котором мелькало множество огней, не думая о том, сколько ночь, спускающаяся над большим городом, таит в себе тяжелых снов, мучительных бессонниц, тщетных надежд, испорченных удовольствий и бесконечно разнообразного горя, он думал, в этом огромном городе правда с кривдою ведут ожесточенную борьбу. Заменяя сложную и будничную действительность простой и пышной поэзией, он представлял себе дело пира в виде борьбы добрых и злых ангелов. Он верил в торжество Детей Света и радовался тому, что он сам сын дня, побивающий детей ночи. Глава 10. Член суда Шоспье. Ослепленные до этих пор страхом, неосторожные и тупые республиканцы прозрели, наконец, увидав шайки капуцина Дуяра и сторонников принца Крюшо. Поняли, наконец, истинный смысл дела Пиро. Депутаты, которых в течение двух лет заставлял бледнеть рев патриотической толпы, не сделались более отважными, но изменили характер своей трусости и стали обвинять министерство Рубена Медоточивого в беспорядках, которым сами потворствовали и виновников которых несколько раз поздравляли с успехом. Они упрекали министерство, что оно поставило в опасное положение республику своей слабостью. которая на самом деле была их слабостью, их уступчивостью, ими же навязанной. Некоторые из них стали сомневаться, невыгоднее ли верить в невинность Пира, чем в его виновность, и с этой минуты стали терзаться мыслью, что, быть может, несчастного осудили несправедливо, и он искупает в своей воздушной клетке преступления других». «Мне эта мысль не дает спать», — сообщил по секрету нескольким членам большинства министр Гильо Метт, который мечтал занять место своего начальника. Эти благородные законодатели свергли министерство, и президент республики заменил рабена Медоточивого вечным республиканцем с окладистой бородой по имени Ла Трините, который, как и большинство пингвинов, понятия не имел о деле пиро, но находил, что в нем действительно замешано слишком много монахов. Генерал Гриток, прежде чем покинуть министерство, сделал последнее распоряжение начальнику главного штаба Пантеру. «Я ухожу, а вы остаетесь», — сказал он, пожимая ему руку. «Дело Пиро, мое детище. Я вам его поручаю. Оно достойно моей любви и вашего попечения. Оно прекрасно. Не забудьте только, что красота его ищет тени. Ей нужна тайна, она не хочет снимать покровов. Ее стыдливость. Уже слишком много нескромных взглядов осквернили ее прелести. Пантер, вы желали улик и добыли их. У вас их много, у вас их слишком много. Я предвижу нежелательное вмешательство и опасное любопытство. На вашем месте я бы и зарвал все эти папки с уликами. Поверьте, лучшая улика — это отсутствие улик. Это единственно неоспоримо. Увы, генерал Пантер не понял мудрости этих советов. Будущее вполне подтвердило проницательность Гритока. Едва вступив в заведование министерством, Ла трини потребовал документы по делу Пиро. Пенниш, его военный министр, отказался дать их во имя высших интересов национальной обороны и сообщил ему, что бумаги по делу Пиро, находящиеся в ведении генерала Пантера, составляют обширнейший архив в мире. Ла трини изучил дело как мог и даже не особенно углубляясь, заподозрил в нем неправильности. Точно же, согласно своим правам и прерогативам, он потребовал пересмотра. Тогда Пенниш, его военный министр, обвинил его в оскорблении армии, в измене отечеству и швырнул ему свой портфель. Его заменили другим военным министром, который поступил точно так же, а за ним последовал третий, последовавший примеру своих предшественников. Все дальнейшие военные министры числом до семидесяти поступали как их предшественники, а почтенные Латринитес тонал, заваленный воинственными портфелями. Семьдесят первый военный министр Ван Жюлеп остался на своем посту. Не то чтобы он расходился в убеждениях с множеством своих благородных товарищей, но они же поручили ему благородно предать председателя Совета Министров, покрыть его позором и обратить пересмотр к славе Гритока, к удовлетворению антипиротов, на пользу монахов и для восстановления принца Крюшо. Генерал Ван Жюлеп, одаренный высокими военными качествами, не был достаточно умен, чтобы следовать остроумной и тонкой политике Гритока. Он полагал, как и генерал Пантер, что нужны осязательные доказательства против Пиро, что доказательств этих нужно как можно больше, и что сколько бы их ни было, этого все-таки еще недостаточно. Он изложил свой взгляд начальнику генерального штаба, который вполне одобрил его. «Пантер», — сказал он, — «наступает минута, когда нам нужны будут улики без числа». «Слушаюсь, генерал», — ответил Пантер, — «я пополню мой архив». Полгода спустя улики против Пиро заполнили два этажа военного министерства. Пол провалился под тяжестью папок, и рассыпавшиеся улики задавили своим потоком двух начальников отделений, 14 столоначальников и 60 служащих в экспедиции, которые работали в нижнем этаже над изменением обуви стрелковых полков. Пришлось подпереть снаружи стены огромного здания. Прохожие с удивлением увидели огромные балки, чудовищные подпоры, прислоненные в кость к фасаду министерства, теперь совершенно расшатавшемуся. Балки эти стесняли движение колясок и пешеходов. А что касается автобусов, то они неминуемо разбивались вместе с пассажирами об это препятствие. Судьи, осудившие Пира, были не настоящие судьи, а военные. Судьи, осудившие Коломбана, были действительные судьи, но мелкие. В черных балахонах, как жалкие церковные служки, они были бедняками судейского сословия, голодными мелкими судишками. Над ними высились большие судьи, носившие красные плащи с горностаевой опушкой. Прославленные своим знанием и своим толкованием законов, они составляли суд, грозное название которого выражало высшую власть. Суд этот назывался кассационным, чтобы показать, что он, как молот, может дробить постановления и решения других судебных инстанций. Один из красных судей, членов высшей инстанции по имени Шоспье, вел в предместье Альки скромную и спокойную жизнь. Он был чист душой, честен и справедлив, Кончив свои дела, он играл на скрипке и взращивал гиацинты. По воскресеньям он обедал у своих соседок, девиц Гильбивор. Он был крепкий, улыбающийся старик, и друзья любили его за его обходительность. Но вот уже несколько месяцев как он сделался раздраженным и хмурым. Когда он раскрывал газету, его розовое и полное лицо горестно передергивалось и багровело от гнева. Причиной этого был пиро. Член суда Шоспье не мог понять, как офицер мог совершить столь гнусный поступок и продать 80 тысяч охапок казенного сена соседней и враждебной нации. Еще более неизъяснимым казалось ему, что такой преступник мог найти защитников в пингвинии Мысль, что на его родине существуют такие люди, как Пиро, полковник Гастен, Коломбан, Керданик, Феникс, отравляла ему его гиацинты, его скрипку, небо и землю, всю природу и обеды у девиц Гильбивор. Министр юстиции перенес дело Пиро в высшую инстанцию, и как раз члену суда Шоспье поручили рассмотреть это дело и найти ошибки процедуры, если таковые были сделаны. Шоспье, при всей своей неподкупной честности и долгой привычке беспристрастно исполнять свой судейский долг, все-таки ожидал найти в представленных ему документах доказательства несомненной вины и явного предательства. После всяческих затруднений и многократных отказов со стороны генерала Ван Джулепа, Шоспье получил бумаги для просмотра. Когда их разобрали и зарегистрировали, их оказалось 14 626 312 номеров. Изучая их, он сначала удивился, потом был изумлен, озадачен, и, наконец, с ним произошло какое-то чудесное превращение». Он нашел среди бумаг объявления модных магазинов, газеты, модные картинки, мешки из бакалейных лавок, старые деловые письма, школьные тетради, бумаги, дорожные чехлы, шершавую бумагу для чистки полов, игральные карты, шесть тысяч экземпляров сонника, но не нашел ни одного документа, где была бы речь о пиро. Глава одиннадцатая. Заключение. Приговор по делу Пиро был отменен, и Пиро выпустили из его клетки. Но антипироты не признали себя побежденными. Военные судьи устроили вторичный суд над Пиро. В этом втором процессе Гритток превзошел самого себя. Он добился вторичного осуждения, заявив, что улики, представленные на кассационный суд, ничего не стоили, настоящих же нельзя представить, так как они секретны. По мнению знатоков, он никогда не обнаруживал столько таланта. При выходе из зала суда, когда он проходил среди любопытных через вестибюль, заложив руки за спину, на него бросилась женщина вся в красном, с лицом покрытым черной вуалью, потрясая кухонным ножом. — Смерть негодяю! — крикнула она. Это была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что происходит, генерал схватил ее за руку и с наружной мягкостью так сжал ей руку, что нож выпал из руки. Он поднял его и передал Манифлоре. — Сударыня, — сказал он, кланяясь, — вы уронили предмет хозяйственного обихода. Несмотря на его заступничество, героиню все-таки отвели в участок, но по его настоянию ее тотчас же освободили, и он употребил все свое влияние, чтобы прекратить преследование. Вторичное осуждение Пиро было последней победой Гритока. Член кассационного суда Шоспье, который прежде так любил солдат и так преклонялся перед их правосудием, был теперь взбешен против военных судей, кассировал все их приговоры с проворством обезьяны, щелкающей орехи. Он вторично оправдал Пиро. Если бы было нужно, он оправдал бы его 500 раз. Взбешенные своей собственной слабостью и тем, что их так ловко провели, республиканцы обратились против монахов и священников. Депутаты издали закон об их изгнании, об отделении церкви от государства и отнятии у них имущества. Случилось то, что предвидел отец Корнемюс. Благочестивого монаха изгнали из Канильского леса. Казна конфисковала его перегонные кубы и реторты, и ликвидаторы поделили между собой бутылки ликёра Святой Орбирозы. Благочестивый водочник потерял при этом 3,5 миллиона франков ежегодного дохода, который доставляла ему его маленькая торговля. Отец Агарик отправился в изгнание, предоставив свою школу мирским рукам, которые ее привели в запустение. Отделённая от кормившего государства, пингвинская церковь засохла, как сорванный цветок. Одержав победу, защитники невинного пира стали ссориться между собой и осыпать друг друга оскорблениями и клеветами. Пылкий кирданик бросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные евреи-семьсот пиротов с презрением отвернулись от товарищей социалистов, у которых прежде униженно просили помощи. «Мы вас больше не знаем», — говорили они. «Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость — это защита богатств Избранный депутатом и став во главе нового большинства, товарищ Лариве сделался председателем совета и выказал себя энергичным защитником военных судов, осудивших Пира. Когда его прежние товарищи-социалисты стали требовать больше свободы и больше справедливости по отношению к государственным служащим, а также к рабочим, он выступил против их предложения и произнес следующую сильную речь. «Свобода!» — сказал он. Не то же самое, что своей своеволие. Я сделал выбор между порядком и беспорядком. Революция — это бессилие. У прогресса нет более страшного врага, чем насилие. Силой нельзя ничего добиться. Господа, те, которые, подобно мне, желают реформ, должны прежде всего успокоить волнение, которое ослабляет правительство, как лихорадка истощает больных. Пора успокоить честных людей». Речь была покрыта аплодисментами. Правление республики оставалось под контролем больших финансовых предприятий, армия занималась исключительно защитой капитала, единственное предназначение флота была доставка металлургических заказов. Богатые отказывались платить налоги, бедные платили за них, как и прежде. Меж тем, с вышки своего старого пожарного насоса, в присутствии ночных светил, бедок Акиль с грустью созерцал заснувший город. «Манифлора покинула его». Горя жаждой новых самопожертвований, новой преданности, она отправилась вместе с одним молодым болгарином в Софию, чтобы водворять там правосудие и мщение. Он не жалел о ней, так как после процесса пира она казалась ему уже не столь прекрасной телом и духом, как он воображал ее себе раньше. В том же смысле изменились его представления и его суждения о многих других делах и мнениях. И, что для него было печальнее всего, — он и сам казался себе теперь менее великим и менее прекрасным, чем воображал прежде. И он думал. Ты считал себя возвышенным, а на самом деле ты был только наивен и желал добра. Чем ты гордился, бедок Акиль? Тем, что раньше других понял, что Пиро невиновен, а Гриток негодяй? Но три четверти защитников Гритока против нападения семисот пиротов знали это лучше тебя. Дело было не в этом. Чем же ты был так горд? Тем, что смело высказывал свое мнение? Это гражданское мужество, а оно, как и военная храбрость, прямое следствие неосторожности. Ты был неосторожен. В этом нет ничего дурного, но чрезмерно хвалиться нечем. Неосторожность твоя была маленькая и подвергала тебя посредственным опасностям. Ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую кровожадную гордость, которая некогда придавала трагическое величие их революциям. Это роковое следствие ослабления веры и характеров. Нужно ли тебя рассматривать как выдающийся ум только за то, что ты в одном частном вопросе выказал больше проницательности, чем толпа? Напротив, я боюсь, что ты, бедок киль не доказал большого понимания условий умственного и нравственного развития народов. Ты воображал, что общественные несправедливости нанизаны как бусы и что стоит выдернуть одну, чтобы вся нить рассыпалась. Это очень наивное представление. Ты надеялся восстановить сразу правосудие на твоей родине и во всем свете. Ты действовал как добрый человек и честный идеалист без особенной экспериментальной философии. Но вникни в самого себя, и ты увидишь, что ты действовал не без лукавства и в своей наивности несколько хитрил. Ты обделывал выгодное нравственное дельце. Ты говорил себе, вот я буду справедлив и благороден один раз. После того я смогу успокоиться, окруженный общим почетом и хвалами историков. А теперь, когда ты потерял все свои иллюзии, теперь, когда ты знаешь, как трудно восстановить справедливость, и, как всегда, приходится начинать сначала, ты возвращаешься к своим звездам. Ты прав. Но вернись к ним со скромностью, бедококиль.